Глава 18. Невис. Невис отделен от острова Сент-Кристофер каналом всего в полмили шириной. Этот очаровательный остров, плодородие которого замечательно, возник, по всей вероятности, в результате вулканического взрыва. Об этом говорит кратер, содержащий горячий источник с водой, сильно пропитанной серой. Издали он имеет вид обширного конуса – И в действительности весь остров – ничто иное, как очень высокая гора, подножие которой омывается волнами. Склоны этой горы, сперва отлогия, становятся мало помалу крутыми, растительность исчезает, а вершина, покрытая снегом, теряется в облаках. Во время высадки испанцев на Сент-Кристофер много флебустеров искали приюта на этом острове. Некоторые, прельстившись живописными видами, окончательно поселились там и начали разводить плантации, правда, немногочисленные и слишком отдаленные одна от другой для того, чтобы обитатели могли помогать друг другу в случае нападения неприятеля. Но эти плантации, однако, преуспевали и обещали скоро стать довольно крупными. Хотя легкая пирога флебустьера неслась, подгоняемая попутным ветром, однако он довольно долго добирался до острова, так как необходимо было войти в пролив и проплыть его во всю длину, прежде чем он мог достичь того места, куда направлялся. Солнце начинало уже клониться к закату, когда пирога, наконец, вошла в небольшую песчаную бухту и остановилась. — Привяжи лодку к берегу, спрячь весла в траве и ступай за мной, — приказал Монбар. Алане повиновался с той точностью и с той быстрой понятливостью, которые он показывал во всем. Взять мне ружье? спросил он своего хозяина. Возьми, это не повредит, ответил Монбар. Флебустьер никогда не должен ходить без оружия. Хорошо, буду помнить. Они пошли по едва заметной тропинке, которая от берега шла покато и кончалась узкой эспланадой, посреди которой, недалеко от скалы, была раскинута легкая палатка. У входа в палатку сидел человек, читавший молитвенник. На человеке этом был строгий костюм францисканцев. Он казался уже немолодым, был бледен, худощав. Лицо его, со строгими чертами отшельника, было умным и кротким. При звуке тяжелых шагов авантюристов он живо поднял голову, и печальная улыбка мелькнула на его губах. Поспешно закрыв книгу, он встал и сделал несколько шагов навстречу пришедшим. — Господь да будет с вами, дети мои, — сказал он по-испански. — Если вы пришли с чистыми намерениями, если нет, да шит он вам чистые мысли. — Отец мой, — сказал флебустер, отвечая на его поклон, — я тот, кого флебустеры на острове Сент-Кристофер называют монбаром-губителем. Намерения мои чисты. Приехав сюда, я исполнил ваше желание видеть меня, если вы действительно фрей Арсенио Мендоса, тот, кто несколько часов тому назад прислал мне письмо». — Я действительно тот, кто вам писал, сын мой. Меня зовут Фрейм Арсенио Мендосой. — Если так, говорите, я готов выслушать вас. — Сын мой, — произнес монах, — то, что я хочу вам сообщить, чрезвычайно важно и касается только вас. Может быть, лучше было бы выслушать вам это одному? — Я не знаю, о каких важных вещах хотите вы сообщить мне, отец мой. — В любом случае знайте, что этот человек — мой работник, и обязан быть глух и нем, если я ему прикажу. — Хорошо, я буду говорить при нем, если вы этого требуете, но, повторяю, нам лучше остаться одним. — Пусть будет по-вашему. — Удались отсюда, но встань так, чтобы я мог тебя видеть, — обратился Монбар к работнику. Аланэ отошел на сто шагов и оперся на свое ружье. — Неужели вы опасаетесь какой-то измены со стороны бедного монаха? — сказал францисканец с печальной улыбкой. — Это значило бы предполагать во мне намерения очень далекие от моих мыслей. — Я ничего не предполагаю, отец мой, — резко ответил флебустьер. — А только имею привычку остерегаться, находясь лицом к лицу с человеком вашей нации, духовным или светским. — Да, да, — сказал монах печальным голосом. Вы питаете неумолимую ненависть к моей несчастной родине, поэтому вас и называют губителем. Какие бы чувства я не испытывал к вашим соотечественникам, какое бы имя ни дали они мне, я полагаю, вы не для того пригласили меня сюда, чтобы обсуждать со мной этот вопрос. Действительно, не по этой причине вы правы, сын мой. Хотя, может быть, я и об этом мог бы сказать вам многое. — Должен заметить вам, отец мой, что время уходит. Я не могу оставаться здесь долго. И если вы не поспешите объясниться, к величайшему моему сожалению я должен буду вас покинуть. — Вы будете сожалеть об этом всю жизнь, сын мой, будь она даже так продолжительна, как жизнь патриарха. — Может быть, хотя я очень в этом сомневаюсь. Из Испании я могу получить только неприятное известие. — Не исключено! — — Во всяком случае, вот что я должен сообщить вам. — Я вас слушаю. — Как вам подсказывает моя одежда, я монах францисканского ордена. — По крайней мере, внешне, — сказал флебустьер с иронической улыбкой. — Вы сомневаетесь в этом? — Почему бы мне не сомневаться? Разве вы первый испанец, который не побоялся осквернить святую одежду для того, чтобы удобнее было шпионить за нами? — К несчастью, ваши слова справедливы. Это случалось слишком часто, но я действительно монах. Я вам верю, пока не получу доказательств противного. Продолжайте. Я духовник многих знатных дам на острове Эспаньола. Среди них одна, молодая и прекрасная, недавно приехавшая на острова со своим мужем, по-видимому, погружена в неизбывную печаль. А, -а, а, но чем же я могу помочь, отец мой? Позвольте вас спросить. Я не знаю, Только вот что произошло между этой дамой и мной. Дама эта, как я вам уже говорил, молодая и прекрасная. Благотворительность и доброта, которые неисчерпаемы, проводит большую часть времени в своей молельне на коленях перед образом Божьей Матери и молится со слезами и рыданиями. Невольно заинтересованный этой искренней и глубокой горестью, я, несколько раз пользуясь правом, которое мне дает мое звание, Старался проникнуть в это истерзанное сердце и вызвать в моей духовной дочери доверие, которое позволило бы мне подать ей утешение. — И вам, конечно, не удалось, отец мой. — Нет, не удалось. — Позвольте заметить вам, что до сих пор я не вижу в этой истории очень печальной, но похожей на историю многих женщин, ничего интересного для меня. — Подождите, сын мой. — Продолжайте. Однажды эта дама показалась мне печальнее обычного. Я удвоил усилия, чтобы уговорить ее открыть мне свое сердце. Побежденная моими просьбами, она сказала мне слова, которые я передаю вам буквально. Отец мой, я несчастное существо, бесчестное и низкое. Страшное проклятие тяготеет надо мной. Один человек имеет право знать тайну, которую я напрасно стараюсь подавить в моем сердце. От этого человека зависит мое спасение. Он волен осудить меня или простить, Но каков бы ни был его приговор, я без ропота покорюсь его воле и буду считать себя счастливой, если любой ценой искуплю преступление, в котором я виновата. Пока монах произносил эти слова, лицо флебустера и без того бледная помертвело. Судорожный трепет пробежал по его телу, и, несмотря на все его усилия, казаться спокойным, он был вынужден прислониться к одному из колье в палатке, чтобы не упасть. Продолжайте! — сказал он хриплым голосом. — Эта женщина назвала вам этого человека? — Назвала, сын мой. — Увы, — сказала она мне. — К несчастью, человек, от которого зависит моя участь, самый непримиримый враг моего народа. Это один из главарей тех свирепых флебустеров, которые поклялись вести против Испании беспощадную войну. Я с ним никогда не встречусь, разве только в каком-нибудь сражении или в разграбленном городе. сожженным по его приказанию. — Словом, человек, о котором я вам говорю, никто иной, как страшный монбар-губитель. —— прошептал флебустер, прерывающимся голосом, крепко прижимая руку к груди. — Она так сказала? — Да, сын мой, — она произнесла эти слова. — И когда? — Тогда, сын мой, я, бедный монах, пообещал ей отыскать вас, где бы вы ни были, и повторить вам ее слова. Я должен был опасаться только смерти, стараясь увидеться с вами. Я давно уже принес Богу в жертву мою жизнь. Вы поступили как человек с благородным сердцем, монах, и я благодарю вас за ваше доверие ко мне. Вам нечего больше прибавить к сказанному. Есть сын мой. Когда эта дама увидела, что я решился пренебречь всеми опасностями, чтобы отыскать вас, она добавила, «Ступайте, отец мой, верно Бог сжалился надо мной». и вдохновил вас в эту минуту. Если вы сумеете добраться до Монбара, скажите ему, что я должна верить ему тайну, от которой зависит счастье его жизни, но пусть он поторопится, если захочет узнать. Я чувствую, что дни мои сочтены, и скоро я умру». Наступило минутное молчание. Монбар в волнении ходил зад и вперед с опустошенной головой. Временами он останавливался, гневно топал ногой, после чего вновь принимался ходить и бормотал в полголоса бессвязные слова. Вдруг он остановился перед монахом и пристально посмотрел ему в глаза. — Вы сказали мне не все, — произнес он. — Извините меня, сын мой, все до последнего слова. Однако есть одна важная подробность, которую вы, вероятно, забыли, потому что умолчали о ней. — Я не понимаю, о чем вы, сын мой, — отозвался монах. «Вы забыли сказать мне имя и звание этой женщины, отец мой?» «Да, правда, но это не забывчивость с моей стороны. Действуя таким образом, я руководствовался отданными мне приказаниями. Эта дама умоляла меня не говорить вам о ее имени и звании. Она сама хочет открыть вам и то, и другое. Я поклялся ей умолчать об этом». «Ага!» — гневно вскричал флибустер. «Так вы дали клятву?» «Да, сын мой!» «И сдержу ее во что бы то ни стало», — твердо ответил монах. Флебустьер нервно рассмеялся. «Вам, вероятно, неизвестно», — сказал он, — «что мы, негодяи, как нас называют ваши соотечественники, знаем удивительные секреты, позволяющие развязывать самые непокорные языки, а вы находитесь в моей власти». «Я нахожусь в руках Бога, сын мой». «Что ж, попытайтесь, я бедный, беззащитный человек». Я не могу сопротивляться вам. Пытайте же меня, если хотите, но знайте, что я умру, не изменив своей тайне». Монбар устремил сверкающий взгляд на монаха, который продолжал спокойно стоять перед ним. Но через минуту с гневом, ударив себя по лбу, вскричал. «Я сошел с ума! Что мне за нужда до этого имени? Разве я его не знаю? Послушайте, отец мой, простите мне то, что я сказал. Гнев ослепил меня». «Свободным пришли вы на этот остров, свободным и покинете его. Клянусь вам в этом, и я, так же, как и вы, не имею привычки нарушать данные мной клятвы, каковы бы они ни были». «Я знаю это, сын мой. Мне не за что вас прощать. Я вижу, что горесть помрачила ваш рассудок, и сожалею об этом, потому что предчувствую, Господь выбрал меня для того, чтобы сообщить вам горестную весть». «Да, это правда». Я не искал эту женщину. Я старался ее забыть. Она сама ищет встречи со мной. Хорошо. Господь нас рассудит. Она требует, чтобы я увиделся с ней. Прекрасно. Я пойду к ней. Но пусть она винит только себя в ужасных последствиях нашего свидания. Однако я еще согласен оставить ей путь к спасению. Когда вы возвратитесь к ней, уговорите ее не стараться больше искать встречи со мной». «Вы видите, что у меня все еще есть в глубине сердца остатки сострадания к ней, несмотря на то, что она заставила меня вытерпеть. Но если, несмотря на ваши просьбы, она будет настойчиво искать возможности встретиться со мной, тогда да будет ее воля. Я отправлюсь на свидание, которое она мне назначит. Мне поручено назначить вам это свидание сегодня же, сын мой». А, -а, а в отчаянии пробормотал Флебустер. «Она все предусмотрела. Где же назначено это свидание?» «Вы понимаете, что эта дама не может, если бы и пожелала, оставить остров?» «Стало быть, мы должны увидеться на санта доминго «Да, сын мой». «Какое же место выбрала она?» «Большую равнину, отделяющую Мирбале от сан хуана а, -а, -а Место крайне удобное для засады». — с горестной усмешкой заметил флебустер. — Насколько мне известно, оно находится на испанской территории. — Оно составляет границу этой территории, сын мой. Но я могу постараться уговорить эту даму выбрать другое место, если вы опасаетесь за вашу безопасность. Монбар презрительно пожал плечами и опять усмехнулся. — Стал бы я бояться! — воскликнул он. — Полно, монах! Вы сошли с ума! — Какое мне дело до испанцев? Да если бы их сидело в засаде пятьсот человек, я и то сумел бы от них избавиться. Стало быть, решено, что если эта дама будет упорствовать в своем намерении объясниться со мной, я отправлюсь на равнину, расстилающуюся между Мирбале и Сан-Хуаном, у слияния Большой реки и Артибонита. Я исполню ваше желание, сын мой, но если эта дама потребует, несмотря на мои увещевания и просьбы, — Чтобы свидание произошло, как я вас уведомлю. Если вы смогли приехать сюда, тем более вы сможете, не навлекая на себя подозрений, пробраться во французскую часть Санта-Доминго. — По крайней мере, постараюсь, сын мой, если это так уж необходимо. — Разведите большой огонь на берегу около Марго. Я сразу пойму, что это значит. — Я все сделаю, сын мой. Но когда же я должен развести этот огонь? — Сколько еще времени вы намереваетесь оставаться здесь? «Я намерен уехать тотчас после нашего свидания». «Стало быть, сегодня же?» «Да, сын мой». «Ага. Стало быть, в окрестностях есть испанское судно?» «Вероятно, сын мой. Но если вы найдете его и захватите, как же я доберусь до Испаньолы?» «Это правда. Пусть испанцы благодарят вас. По зрелому размышлению я хочу дать вам один совет». «Каков бы он ни был, сын мой». «От вас я с удовольствием приму совет». «Уезжайте немедленно. Завтра вам здесь плохо придется. Я не поручусь за вашу безопасность, как и за безопасность вашего корабля. Вы меня понимаете?» «Конечно, сын мой. Но как же сигнал?» «Сигнал зажгите через две недели. Я постараюсь к тому времени добраться до санта доминго «Хорошо, сын мой». «А теперь, монах, прощайте. Или лучше сказать «до свидания». потому что мы, вероятно, скоро увидимся. — Вероятно, сын мой. До свидания. И да будет с вами милосердный Господь. — Да будет! — с ироническим смехом ответил флебустьер. Он махнул на прощание рукой, набросил ружье на плечо и удалился. Но через несколько минут остановился и поспешно возвратился назад. Францисканец все это время не двигался с места. — Еще одно слово, отец мой! — взволнованно произнес Монбар. — Говорите, сын мой, я вас слушаю, — ответил монах кротким голосом. — Послушайте меня, используйте все ваше влияние на эту даму, чтобы уговорить ее отказаться от этого свидания, последствия которого могут быть ужасны. — Я употреблю все силы, сын мой, — заверил его монах. — Я буду молить Бога, чтобы он позволил мне уговорить мою духовную дочь. — Да, — продолжал Монбар мрачным голосом. «Может быть, для нее и для меня лучше, чтобы мы не виделись никогда». Повернувшись спиной к монаху, флебустьер твердым шагом отправился по тропинке и скоро исчез. Когда фрей Арсению удостоверился на сей раз, что авантюрист ушел, он тихо приподнял полок палатки и вошел внутрь. Там на голой земле стояла на коленях женщина, закрыв лицо обеими руками и молясь с приглушенными рыданиями. «В точности ли исполнил я полученные от вас приказания, дочь моя?» — осведомился монах. Женщина приподнялась, обратив к нему свое прекрасное и бледное лицо, орошенное слезами, и прошептала тихим и дрожащим голосом. «Да, отец мой, да благословит вас Бог за то, что вы не оставили меня в моей горести. Это тот самый человек, с которым вы желали говорить. Он самый, да, отец мой, и вы непременно желаете видеться с ним». Она колебалась с минуту, трепет пробежал по ее телу, и едва слышным голосом она прошептала. — Это необходимо, отец мой. Надеюсь, что вы все обдумаете до тех пор, — продолжал монах. — Нет, нет, — сказала она, печально качая головой. — Если бы даже этот человек вонзил мне кинжал в сердце, я должна иметь возможность объясниться с ним в последний раз. — Да будет ваша воля, — сказал он. В эту минуту послышался легкий шум. Монах вышел, но почти тотчас вернулся. — Приготовьтесь, — сказал он, — за нами пришли с корабля. Вспомните последний совет, который дал мне этот разбойник. Поедем как можно скорее. Ничего не ответив, дама встала, закуталась в мантилью и вышла. Через час она оставила остров Невис в сопровождении фрея Арсенио Мендосы. Монбар давно уже добрался... до острова Сент-Кристофер.